Глава 17. Арена. На радостях пометался немного по историлю, в очередной безуспешной попытке найти учителя и только потом вернулся в настоящее. Главное, что я теперь могу получить простой блок мечом. Осталось получить хоть самый примитивный и простой прием». Для начала решил прислушаться к давнишнему совету мастера Фарна и поискать учителя на аренах боях. Это единственный вариант, который за рейтинга я пока ещё не пробовал. К тому же скоро мы перестанем быть закрытой планетой, и надо начинать собирать модификаторы. Когда откроется, зачем они нужны? Ажиотаж будет дикий. И нелегальные бои именно то место, где сходятся оба моих интереса: набрать модификаторов и найти учителя. В столице было несколько вполне легальных арен, где постоянно кто-то с кем-то дрался. Поэтому вначале я хотел посмотреть, как дело обстоит там. Тем более, где проводятся нелегальные, я всё равно не имею понятия. До одной из арен доехал на метро. Здесь была даже своя станция. На поверхности вышел сразу перед огромным стадионом, по периметру которого располагались мониторы, транслирующие текущие бои. Многочисленные ресторанчики громоздились вокруг, открывая свои террасы с вида на экраны, и отовсюду слышались обсуждения боёв. На арене проводились соревнования по рукопашному бою, огнестрельные дуэли, И, конечно, борьба с использованием колюще-режущих предметов. Обойдя по кругу весь стадион, нашел на одном из мониторов бой мечников. Насколько я знаю из открытых источников, все направления сражений происходят в двух категориях: натуральные и игровые. Натуральное это когда характеристики игроков уравниваются и приводятся к среднему общечеловеческому показателю, и никакие игровые приемы не работают, то есть своеобразная имитация реальной жизни. Довольно интересное для многих направление, которое само по себе привлекает людей в колыбель. Проверить реальные боевые навыки, не жалея ни себя, ни противника, что может быть захватывающей. Мне бы тоже хотелось подраться с кем-нибудь на мечах в таком режиме. Соответственно игровой, когда в силу уступают все игровые условности, разница в уровнях, нереальные приемы и навыки. Причем популярностью пользуются оба направления. Бой, который привлек мое внимание, похоже, был как раз из второй категории. Напротив монитора, на котором мерцали два мечника, была одна из самых многочисленных групп зрителей, к которым я и присоединился. На кого ставишь? Подошёл ко мне человек подозрительной наружности. И на кого? Попытался я отшить мужика. Иди тогда в кафе, не мешай людям отдыхать, агрессивно заврачал тот. Ладно, какие ставки? Не стал я спорить. 3 к 1. Провёл своих гандер. Тогда на двести тысяч». Перекинул деньги в ответ на выскочившее сообщение о ставке. Каппера проиграл, а я пошёл покупать билет на сам стадион, чтобы посмотреть, как это происходит изнутри. Но всё было обычно: персональное сиденье, меню выбора боя, официальные ставки. Хотя видно сами бои отсюда, конечно, гораздо зрелищнее. Я мог как угодно приближать картинку с гладиаторами, просматривать повторы и замедленное воспроизведение, но до участников и их тренеров отсюда не добраться. Вернувшись на улицу к мониторам, решил спросить букмекера о том, где можно посмотреть на нелегальные бои. Он ничего сказать мне не смог, но откликнулся игрок, услышавший наш разговор. 2 миллиона за информацию. Назначил он цену, на которую я сразу согласился. При городе есть нелегальная аномальная зона. Её контролируют таурцы, самые нелюдимые неписи. Ни квестов, вестам не торговле, зачем их вообще вели. В общем, вот координаты. Он перекинул мне на броском точку на карте. А выходным проходят бои между сильными бойцами. обычные между всеми желающими. Но ты учти, там условно небезопасная территория. Легко могут убить и лишить выигрыша. А что за аномальная зона? Не понял я. Это ты что, не знаешь про городскую аномалию? Это единственное место в столице, где работает магия. Вот и приспособили её, чтобы дрались все со всеми. Смекаешь? Круто. Моя фантазия сразу стала рисовать картины того, как можно это использовать. посмотрел, где находится эта нелегальная арена. Действительно за город и приличный. Чтобы быстрее добраться до места, взял аэротакси. На наземном транспорте потерял бы слишком много времени. А так уже через час полёта оказался на месте. Ну, почти на месте. Пилот высадил меня где-то за два километра от точки на карте, сославшись, что дальше он не гарантирует мне безопасность. Не думая, пока как буду возвращаться, отпустил такси и двинулся по навигатору. На встречу мне попадались редкие заросли точек берёзок и ёлочек. Здесь это называется лесом, наверное. Ничего похожего на нелегальную арену и толпу людей я не наблюдал. Но когда мне оставалось буквально 200 метров до точки, передо мной спланировал боевой дрон, и огласило окрестности механическим голосом: "Назовите цель своего визита". Э, -э, -э нелегальные бои? Растерялся я. Может, пароль какой-нибудь нужен? "Проходите". Простреликал дрон и скрылся. Там, где координаты показывали место назначения, стояла бетонная коробка с ржавой дверью. Тем не менее, когда я подошел ближе, увидел современную панель связи. Нажал на вызов, что-то щелкнуло внутри, и дверь слегка приоткрылась. Потянув дальше, уже сам понял, почему дверь не меняли. Толщину она была никак не меньше полуметра, хотя открывалась вполне сносно. Стены были под стать, не меньше метровой толщины. Оставшийся небольшой участок и полезной площади переходил спускающуюся вниз лестницу. Воз потолком в каждом углу заметил турели. Безопасности здесь пекутся. Спускался вниз, а потом шёл я по глухому коридору около 15 минут. Последние метры я явственно различил гул голосов, музыку и приглушённые выстрелы. Дойдя до источника звука, остановился, поражённый зрелищем. Я стоял на балконе под самым потолком огромного подземного помещения. Здесь, наверное, мог бы поместиться целый квартал города, и ещё бы осталось место для парка с прудом. И всё это пространство не пустовало. Даже оттуда, где я стоял, было видно, что дальняя сторона представляла собой сплошную стену стекла, за которой мелькают вспышки, а перед ней площадь заполненная людьми, суета которых была похожа на какой-то восточный рынок. Как только я спустился на общий уровень, из ниоткуда возле меня возник таурец. "Вы первый раз на Таурской территории", констатировал он. "Вам выдано гостевое разрешение. Более подробно ознакомьтесь в инструкции". Броском переликнул входящим сообщением. NPC сейчас так же, как появился. Про таурцев благодаря институту, я уже знал. Внешне почти не отличаются от нас, лишь чуть грубее, плотнее кожи и волосы. у них притуплена вся эмоциональная сфера. На каком-то повороте естественного отбора это стало ключевым фактором выживания в их колонии. И теперь несколько десятков миллиардов таурцев вообще не похожи на промышленных роботов, но зато они стали одной из лучших армий. Не воинами, а именно армии. действующий как один механизм. А когда нет войн, во многих мирах их приглашают в качестве органов правопорядка. И эта информация совершенно не вязалась с подпольными боями и ареной. В Инструкции, а что ещё могло создать Тареса, были обычные вещи. Можно делать вставки, вести торговлю. Нельзя убивать, причинять вред и принуждать к чему-то. Наказание за нарушение моментальная смерть. Вполне нормальные правила, пока я не понимал опасения информатора. Первым на моём пути был действительно рынок На прилавках разложены артефакты из аномалий и разные военные поделки. Это очень походило на демонстрацию образцов вооружения где-нибудь в выставочном центре. Дальше были кафе и рестораны, и уже за ними площадь, перестеклённая перегородкой. Я предполагал, что это бронестекло. Даже издалека его толщина не уступала входной двери и стенам, метр или даже полтора, хотя никакого преломления не было. Мне кажется, в реальности такое сделать не смогли бы. Стоя в толпе возле стекла и смотря на бой двух игроков, я параллельно изучал правила Подпольной арены. Здесь нет никаких разделений по уровням, использовать можно любое ручное оружие и магию. Ну и ставки, куда без этого. Сейчас за стеной сражались маг-стихийник, создающий укрытие из земли, и стреляющийся из автомата. Его противником был воин в современной броне с большим двуручным мечом. мечи в его руках Периодически трансформировался в пушку не меньших размеров, из которой он разносил укрытие мага. Интересное место. Но сначала нужно пообщаться с кем-то, кто в курсе здесь происходящего. Массовая культура в реальности советовала в таких случаях присесть за ближайшую барную стойку. Именно так я и сделал, выбрав на вид самый дорогой бар. Что желаете? Вежливо поинтересовался бармен игрок. Это было еще одним критерием моего выбора. Самое дорогое, что у вас есть, и немного информации. Решил я обозначить свою платёжеспособность. Безалкогольное сейчас будет. Он достал несколько бутылок и стал смешивать коктейль. О чём хотели бы узнать? Лучше на ты, а узнать вообще обо всём. Махнул рукой за спину. Я здесь первый раз. Рассказ будет долгим, одного коктейля может не хватить, прозрачно намекнул он. Я никуда не спешу, тем более если коктейль будет хорош. Поддержал я игру. С чего бы начать? Задумался Ксай, так его, кстати, звали. ставя передо мной бокал, фосфоресцирующий зелёной жидкостью. Мне интересно, почему меня стращали этим местом. Пока всё более чем прилично, сказав я отпел приготовленный напиток со вкусом клубники. Безопасный выход только при первом посещении, своего рода замануха, а то сюда никто бы не совался. А вот последующие только через общие входы. заброшенные ветки метро. Вагон отоурского состава тоже безопасны, но станции прибытия уже нет. Там локальные зоны, которые контролируют только игроки NPC-картели. Есть и другие безопасные выходы, но они для избранных. Я даже не представляю, как можно прокачать репу с этими роботами. Ну и вариант, который всегда с тобой через смерть. Ясно. А что здесь вообще может быть полезного? Я понимаю, что бои всё такое. Но что сюда привлекает тех, кто не дерётся? камни, с которыми ты в городе ничего не сделаешь. Можно, конечно, в частном порядке договориться, но вероятность, что тебя кинут, стремится к бесконечности. Здесь же ты можешь используя функционал игры, безопасно ставить хоть модификаторы, хоть вещи, хоть целые города. Бывали прецеденты. Здесь даже свой аукцион есть, но ты к нему не получишь доступ, пока хотя бы раз не поучаствуешь в боях. Пусть даже ты просто выйдешь и умрешь. Такое правило места неписей. Ну и, конечно, аномалия Единственное, на всю столицу. Ты тоже выходил, показал я на стену из стекла. Конечно, здесь продается много такого, что на обычных торговых площадках просто не выставишь на продажу и не купишь. Например, органы высокоуровневых игроков, ингредиенты для моих коктейлей, редкий PC рабыни. Собственно, это и есть основная цель большинства присутствующих нелегальный рынок. Но и бьются здесь самые сильные игроки. За победу таурцы неплохо награждает, причем не только вещами. но и навыками и разными усилениями. В курсе одного случая, когда победителю досталась уникальная нейросеть. Ради такого многие пробуют свои силы. Навыки, говоришь. Совету мастера Фарна заиграл в Новом свете. И для мечников бывают. почему нет? Что попросишь, то и дадут, с определенной долей вероятности, конечно. Это хорошо, хорошо, задумался я над сказанным. Информация стоила выпитого коктейля, поэтому я заказал еще один. На этот раз это была черниль для чёрная густая жидкость, совсем как нефть, На вкус уже было как обычная вода, но густая и освежающая. Скажи, оторвался я Яцака от на стопитком. Есть здесь не песимечники в каком-нибудь качестве? Меня никто не берётся обучать. Подумал, что хоть здесь найду кого-нибудь. Во всех качествах есть, и как участники, и как тренеры. Вот смотри, открыл он передо мной окно со списком рейтинговых бойцов. Вот этот, этот и этот. «Точно на мечники и точно неписи. Есть ещё, но я просто не знаю их в лицо. Постой, неписи — участники боёв, они дерутся с игроками. Я тебе больше скажу. Бои в общей арене создавалось не для неписей. Это целая история, как игроки узнавали сюда дорогу и условия доступа. Вначале не было никакого безопасного входа, да и опасного не было. Так что да, неписи дерутся с игроками и друг с другом. Всё чудисати, чудисати. Тауруса, организующие подпольные бои между неписями. Если бы не знал, что информация по расам, которую мы изучаем в институте, бралась с ретранслятора, то решил бы, что нам преподают абсолютную ерунду. Спасибо, поднялся я со стула, удовлетворив часть своего любопытства. Заходи еще!» — кивнул Ксай, принявшись протирать непочкоящийся виртуальный стакан. Вероятность того, что здесь я найду учителя, довольно высока. Но главное, что я гарантированно могу получить приёмы в качестве награды. Посмотрел на расписание боёв тех бойцов, которых мне показывал Ксай. Все они выступают в выходные, но кроме них уверен, я смогу увидеть и других мечников. Найдя место с хорошим обзором на стекло, стал наблюдать за происходящим на арене. Бои шли одним за одним. И мечников среди участников было довольно много. Почти все они использовали в бою трансформацию оружия, и это давало результат. Особенно шлах-связка Пошёл крупнокалиберным огнестрельным огнём и достать укрывающегося противника мечом. Были здесь и маги с современными штурмовыми щитами, стрелки с блочными луками и магическими боеголовками стрел различного назначения. Бойцов было много, даже несмотря на то, что все они предварительно проходили отборочные турниры на более простых аренах, в том числе и центральной. Но я ждал мечника NPC. Моё терпение было вознаграждено. На площадку вышел мужик, непись, с широкими ножнами, из которых торчала рукоять. Он был в сопровождении парня в странной пластинчатой броне. Броня была похожа на самурайский доспех, но в современном исполнении. Именно самурай собирался участвовать в бою. А мечник, его сопровождающий, соперник, чернокожий игрок Бомани, с чем-то очень похожим на однозарядное противотанковое оружье, Двухметровая железная дура, которую он еще и катил на тележке. Но под конец дня пускают самых сильных бойцов. Значит, этот парень как-то побеждает. Может, он просто забивает своего оппонента на смерть этой железной трубой. Участники зашли на арену, и начался 10-секундный отчёт. Бойцы появились у противоположных стен, и за эти 10 секунд могли перемещаться по своей половине арены. Самурай в расписании боёв шедший по изменем Бенкай начал перемещаться максимально близко к своему противнику. Стрелок же просто стоял на месте. Счёт отосигналил ноль, и барьеры между противниками исчез. Самурай побежал в сторону стрелка. Из его рук вышли две длинные металлические плети, сейчас волочившиеся за ним. Стрелок же просто продолжал стоять и ждать. Когда между ними оставалось метров 3-4, и самурай уже готов занести руку для удара, стрелок исчез. Афроамериканец оказался магом и телепортировался в дальний угол от самурая. От его дальнейших кастов между ним и самураем стали появляться стены: огненная, ледяная, каменная, растительная. Сверху я заметил, что они образовывали лабиринт. Последним кастом маг создал место для стрельбы. Стенка на уровне метра от земли для поддержки ствола и ложе, куда и устроился. Между ним и самураем было уже небольшое расстояние, но стену лабиринта скрывали не только стрелка от самурая, но и наоборот. Но почему-то мага это не смущало. Не видя своего противника, он прицелился и совершил выстрел. Пуля прошла насквозь все преграды, голову самурая и уткнулась в бронестекло на сантиметров вглубь. Не представляю пока, как бы я дрался с этим снайпером. Есть над чем подумать. Плохо, что участник нужного мне неписья проиграл. И сейчас будет не в самом лучшем расположении духа. Но у меня особо нет вариантов. Дожидаюсь, когда он появится в общей зоне для посетителей, и подхожу к нему. Здравствуйте, мастер. Меня зовут Ловец духов. Мне жаль, что ваш претидент проиграл. Несмотря на это, уверен, что вы отличный учитель. Просто противник был слишком необычен. Попытался я выйти на контакт. Ещё раз заговоришь со мной, отрублю руку, ответил NPC и удалился. Простой варианты не прокатил, но уходить отсюда я пока не собирался. Наблюдая за боями, думал над тем, как драться здесь мне самому. Результативнее всего было бы использовать ускорение на полную мощность и меч, но это всё равно что ходить с плакатом. Это я закрываю вторжение. Можно использовать инопланетную броню, но я опасался, что на выходе в город меня смогут как-нибудь законтролить. и просто разобрать по частям. Да и не факт, что она была бы эффективна против магов. Оставалась рельса, которая благодаря магии могла показать здесь что-то больше, чем два выстрела. Только вряд ли мне разрешат бегать по арене с кабелем, подключённым к их же реактору. Так что покорение местного боевого Олимпа придётся отложить на некоторое время. В конце концов, у меня есть резерв маны в трансформере, Есть щиты с многопоточностью и обычная хорошая винтовка. Что ещё нужно простому сибирскому парню, чтобы подраться? С этими мыслями я записался на ближайшие бои новичков, появившись в очереди под 190 номером. Несмотря на то, что у дирющихся первый раз, все происходило гораздо быстрее, чем у профи, мое время подойдет только на следующую игровую сессию. Благо здесь же можно было без проблем снять соту в капсульном отеле и оставить тело. Хотя прямоугольная сота размером 2 на метр на метр была дорогой, как будто я занял президентский люкс. Время боя интерактивно менялось, и через связь игрового броскома и реального я точно знал, когда нужно нырнуть в колыбель. Перед входом на арену столкнулся со своим будущим противником, игроком с ником Андрей Торсон. Новая броня, многочисленное снаряжение в разгрузке, ненужное, но придающее хозяину более бравый вид. А еще оружие, много оружия. Два пистолета на груди, один пистолет на ноге и ещё один на поясе, крупнокалиберный автомат, два коротажа пистолета-пулемёта на ремнях и четыре ножа в разных местах. Невольно смотрел себя. Обычная одежда без какой-либо защиты, висящая на ремне винтовка. Всё. Выглядел я откровенно жалко, особенно на фоне оппонента. А ещё у меня было только две полные обоймы к автомату. «О oh my god. Почти искренне вздохнул я от своего вида. Не переживай. Заметил мои взгляды Торсон. Доступ к аукциону получишь, даже если проиграешь. Можешь оставить адрес, отправлю тебе твое оружие. Да, все, что выпадало из проигравшего, отходило победителю. Выпадало здесь вообще все. Думаю, что игроки с магическим оружием на арене большая редкость, потому что стоимость у него не в пример больше. Мне даже пришла мысль о личном оружии в виде посоха, который трансформируется в автомат. Это был бы отличный сюрприз для противника, хотя навыки эффективного управления этими формами требовали бы повышения разных характеристик. Может, лучше ставку? Достал я модификатор ловкости, особо не надеясь на согласие. Я бы, например, сильно задумался, когда внешне более слабый противник предлагает мне пари. Андрина наоборот, почему-то это не смутило, обрадовало. И он ответил незнакомым знакомым модификатором ультра. Наши ставки официально принял распорядитель боя, о чём мигнуло служебное сообщение. Мы вышли на арену, и пока таймер отсчитывал 10 секунд, я костовал на себя щиты во вседоступные потоки. Интересно посмотреть, как они будут реагировать на оружие из настоящего. По истечению отсчёта противник предоставил такой шанс. Щиты забарабанили автоматные пули. Защита скрипела, справляясь откровенно плохо. Каждая очередь из нескольких попаданий обнуляла один из щитов, и мне приходилось ставить его заново. Мана такими темпами у меня закончится очень быстро. Всё-таки использовав ускорение, но всего лишь двойное, начал перебежками приближаться к противнику. Подойти к бронированному игроку на расстоянии почти 20 метров, выжил ускорение на максимум и из положения с колена, как в тире, начал вести прицельный огонь. На высокой скорости восприятия стрельба была почти как по стоячей мишени. Выпуская очередные три патрона и останавливался не спеша прицеливался в забрало и снова нажимал на курок. Моё ускорение никак не влияло на механику оружия. Но она и так была достаточной, чтобы выпустить всю первую обойму за 20 секунд. Уже после первых десяти попаданий в голову противник перестал адекватно реагировать и начал заваливаться. Но как это ни удивительно, всё ещё был жив. Вот что значит наличие хорошей брони. Впрочем, она его не спасла от потери контроля. Словить 50 пуль в голову, пусть и в шлеме, ни для кого не пройдет бесследно. Уверен, что автоаптечка уже впрыскивает ему в кровь боевой коктейль. В то время, как я перезаряжаю винтовку, подбежав к неуспевшему подняться игроку, в упор выпускаю ему в лицо всю обойму одной очередью. Забрала, не выдерживает. Дурская служба контроля за нелегальными боями поздравляет вас с победой. Побед 1, поражений 0. Открыт доступ к ауксону. Желаю вам приятного отдыха. На выходе меня уже ждала награда, аккуратно сложенная в транспортировочном кофре, снаряжение Андре Торсона. Изначально я не собирался его брать. Не хотел снимать своими руками и возиться с трупом на глазах у всех. Но, как оказалось, этого и не требовалось. Сервис, однако, благодарю. Принял я от распорядителя главную ценность выигрыша модификатор. Хотя за собой кофр на колёсиках направился за помощью к Бармнуксаю. Отличный бой. Встретил он меня, отсулитовав пустым стаканом. Спасибо. Налей что-нибудь, отметим и себе тоже. Ксай спора наполнил два стакана очередным вкусовым шедевром, и чокнувшись, мы с удовольствием их опустошили. Не подскажешь, где здесь можно сбыть это добро, чтобы не тащить его на поверхность? Демонстративно потряс я ручкой кофра. Я бы советовал тебе это всё-таки донести до города. Там оно будет стоить не в пример дороже, чем у местных скупщиков. Что у них что у игроков. А так подойди к любому оружейному прилавку. А может, я лучше тебе продам? Пришла мне в голову гениальная мысль. Не-не-не. замахнул ксай руками. У нас тут чёткое разделение рынка. Уже по дороге к торговцам подумал, а зачем мне вообще что-то продавать? Отойдя от бара и устроившись в отдалённом закутке, надел на себя броню. Ощущения от того, что полчаса назад, в ней с моей помощью скончался человек, были странные, даже несмотря на игровой момент. Дискомфорт добавлял шлем, с выбитым забралом и оспинными попаданиями на поверхности. Ну, хоть крови внутри нет, и на остальной броне не царапины. Я все же поплелся в сторону рынка, чтобы что-нибудь сделать со шлемом. Подойдя к первому попавшемуся прилавку, все таки продал оставшуюся добычу в виде ножей и пистолетов. А вот патронов для моей винтовки у продавца не было. Но он показал, где здесь есть принтер, в ремцехе, принадлежащем NPC таурцам, и напечатал патронов и подлотал шлем. Точнее, просто заменил забрало и нанес слой краски. Новое стекло прочностью обладало посредственной. Но хотя бы функционировал, отмечая цели и показывает тактическую информацию. Окрылённый победой, выставил свою кандидатуру на дальнейшие бои. Теперь я типа бывалый гладиатор. Могу участвовать в местных турнире на постоянной основе. Мое гильдейское имя появилось в турнирной сетке. Но кроме этого я могу участвовать и в боях по обоюдному желанию. В настройках запроса на участие выставил обязательное условие в виде ставки на модификатор и почти сразу получил согласие. Когда череда новичков иссякла и возобновились регулярные встречи, предстоящий мой бой появился в графике. Через час я стоял напротив входа, рассматривая Сорали, мага 120-го уровня. Отдав модификаторы, мы вышли на арену. Что можно ждать от мага в дуэли? Через 10 секунд вся поверхность пола начала покрываться и ним, источником которого был маг. Пока он не принимал больше никаких действий, лишь сферы из морозных узоров бликовала вокруг него. Моё подсчётами подсказывало, что с противником я расправлюсь быстро, расстреливая его с почтительного расстояния. Свою ошибку я понял, когда броня промерзла насквозь. И остужала с невероятной скоростью уже мое тело. Принявшись кастовать свое слабое огненное покрывало под ногами, я немного улучшил ситуацию, но в корне ее не изменил. Маг действительно силён против таких целей, как я. И это лишь вопрос времени, когда холод преодолеет силу моего самосожжения. Заклинание было площадное, и оставаться в круге пламени становилось всё бессмысленней. Сейчас маг был от меня на расстоянии двухсот метров, и его щит, судя по всему, успешно переносил мои попадания. А подойти ближе я не мог. Броня просто превратилась бы в сосульку. Чем ближе к источнику, тем сильнее замораживающий эффект. А твою ж бифуркацию, была не была. Пошёл я на самоубийственный шаг. Коли уже и так фактически проиграл, Нажав в интерфейсе брони на экстренное извлечение, с небольшим ускорением выпрыгнул спиной вперёд из на глазах твердеющего костюма. Отбежав от источника холода, я стоял в непрерывном огненном покрывале, обгорая и лечась. Это было больно, но по крайней мере я был жив. и Эта тенденция сохранялась. Попробовал кастовать бытовой дождь над магом, чтобы его заклинание обратилось против него же. Но капли не долетали даже до сферы узоров, превращаясь в льдинки и скатываясь по ней. Следующей моей попыткой стало резкое сокращение дистанции. Я все еще оставался жив, но теперь отказала оружие. Точнее, с винтовкой все было в порядке, но патроны. Взрывчатое вещество отказывалось детонировать. Сингулярность тебе в горизонт событий. Надо было хотя бы один нож оставить. Отпрыгнул я обратно на последних единицах жизни. Какое-то время наше противостояние вылилось в передвижение по арене. Я убегаю, маг догоняет. Сдаваться я не видел смысла, потому что процесс выживания был найден. Неожиданное предложение поступило от самого мага. Может, ничья? Вместе с его криком появилась служебка. Цурали предлагают ничью. Принять. Нет. Улыбка против моей воли наползла на лицо. У него заканчивается маны. Побегать пришлось еще минут десять. Мне моей маны хватало с избытком, на огненное покрывало диаметром полметра и лечение от ожогов. А вот у противника дела обстояли не так хорошо. С каждой минутой радиус холода уменьшался, и вот маг уже остался только с морозным щитом. Уже под своими щитами спокойным шагом я приблизился к огрызающемуся противнику и разрядил в него весь боекомплект. Таурская служба контроля за нелегальными боями поздравляет вас с победой. Побед 2, поражений 0. Выйдя Выдес Арена получил свой заслуженный модификатор и кофр с вещами Мага. Одежда и обычный жезл с бонусами на магию холода. Вот только обычным он является в прошлом, а здесь после дорогой доставки через одну из переходных зон это вполне редкая и ценная вещь. Можно перепродать этому же магу. Забыв про поднятие рейтинга, я завис у таурцев. Здесь было все, что нужно для веселой игры: постоянные поединки, модификаторы в случае награды и бар с пробниками. Неоспоримым преимуществом местных баров было то, что здесь продавался не только алкоголь, а вообще все. Можно было даже насладиться вкусом игровых блюд, портя реальный желудок. Побеждал я, конечно, не во всех поединках, но проигрывал всё же реже. Например, огненному магу я ничего противопоставить не смог, как и водному. Ещё меня побеждали периодически снайперы и опытные игроки настоящего. Оказывается, продуманная связка из дымовой шашки и незаметно поставленной мины и стрельбы, заставляющей двигаться в определённом направлении, отлично работала против такого нуба, как я. Тем не менее, количество модификаторов в инвентаре стабильно росло, и все время до вторжения и месяц после него я провел здесь. Процесс закрытия прошел штатно. Проскочил портал убил монстра, собрал и выставил лут на аукционе. Сама убился. Вернувшись в земные локации, заставил себя возобновить прокачку рейтинга. Надо сделать нудную работу и забыть про нее. Из-за низкого рейтинга я не могу перейти в будущее, точнее, могу, но получив нужный профит. А получение профита тормозит получение уровней. А это тормозит игру в целом, замкнув меня на несколько интересных, но ограниченных процессов. Поэтому после очередного акта правосудия я сидел в дебоше и прокрастинировал с бокалом пробника в руках. Есть разговор. Подсел ко мне за столик незнакомый игрок, подозрительной наружности. Обычно в дебоше такие подкаты имеют несколько вариантов развития. После нескольких фраз начинается драка. После нескольких ураз начинается виртуальная пьянка. После долгого и постоятельного разговора заказчик находит исполнителя. Я был согласен только на первый вариант. Коды радиоактивный выхлоп, ответил я соответственно, провоцируя очевидное развитие событий. Нет, спасибо. Я бы хотел предложить работу. Игрок не обратил внимания на мою грубость. Ответ будет таким же. Я мило улыбался, показав при этом неприличный жест своей железной рукой. Как и к любому охотнику, ко мне обращались всякие биженки на предмет кого-то наказать. Минуя огромные расценки официального контракта, и как большинство охотников, я, естественно, отказывался. Обыватели вообще ошибочно думали, что у охотников презумпция невиновности, и они могут убивать всех направо и налево. На самом деле всё было диаметрально наоборот. За убийство любого персонажа с положительной кармой вне официального заказа накладывались серьёзные штрафы. Репутация могла упасть в гораздо большем количестве, чем у обычного игрока. Иногда бывало, что серьезные кланы хотели выполнить чужими руками грязную работу или не смогли сами справиться со специфическим заданием, и тогда обращались к охотникам. Тут уже многие соглашались, потому что, естественно, это шло через гильдию, гарантируя, что стороны не кинут друг друга. Охотники принимали участие в клановых войнах. Бывали забавные случаи, когда по разную сторону баррикад Оказывались знакомые и даже друзья. Впрочем, на дальнейшие отношения это никак не влияло. Работа есть работа. Разве что шуток прибавлялось, естественно, про проигравшую сторону. Поэтому в предложении незнакомца не было ничего странного, только если не задумываться над тем, а почему вообще обращаются ко мне, а не к кому-то реально крутому. Эту мысль я и озвучил игроку напротив. Дело деликатное, и затрагивает интересы российского сообщества в Калымеле. Мы обращались уже ко всем, кому могли И все они не справились. Хотите сказать, что дело такое, чтобы предательство заказчика оправдало бы санкции от гильдии, которые после этого последуют? Она оправдывает даже максимально возможный штраф, который мы обязательно укажем в контракте. Ого. Удивился я тому, что вообще хоть кто-то на это соглашался. Максимальный штраф для охотника это пожизненный минус игрового счета на всё дальнейшее время существования персонажа. Из всех денег, которые получает игрок, У него остаётся только 10%, которые через случайное время тоже переходят на счёт кинутого клиента. То есть попасть на такой штраф это значит автоматически потерять персонажа. Да, поэтому мы обращались только к тем, для кого такая угроза что-то значила бы, но они сейчас осталось слишком мало времени. И организация, которую я представляю, сейчас делает аналогичное предложение ещё нескольким вашим коллегам. Мы уже смирились потери и готовы просто рискнуть. Вы всё ещё не сказали, что за дело? Признаться, мне стало интересно. Ради чего выставлялись такие жесткие условия? Хотя соглашаться и терять время на все это, я не собирался. Я не скажу, пока мы не подпишем договор. По его условию вы будете обязаны хотя бы попытаться выполнить основное задание. А если не получится, то максимально усложнить жизнь определенной группе лиц. Жаль, было бы интересно, от чего я отказываюсь. Но именно что отказываюсь. Меня предупреждали, что для вас потребуется особая плата. вмедию еженового вознаграждения вы получите универсальный оружейный навык. В нашем случае навык для меча. Уго. Это тип решил выполнить месячную норму удивительных фактов в одном разговоре. Универсальный оружейный навык это отложенная награда за какой-либо квест, который можно передать кому угодно, хоть неписью, хоть табуретки. Не то, чтобы это дорогая штука. Навыки-то самые обычные, но очень редкая. Про эту возможность обучения я, конечно, узнавал, но это контент сугубо клановый. Там длинные ветки заданий, на каком-то этапе которых и появляется возможность получить универсальный навык, чтобы передать нетипичное умение какому-нибудь классу. Например, мечный бой магу или управление зомби лекарю. В случае с универсальными навыками закон несовместимости не работал. Но это было все равно слишком рискованно ввязываться в авантюру с максимальным штрафом ради неизвестного какого навыка, который может мне вообще не подойти. А судя по предлагаемой сложности, все это еще и затянется надолго. Лучше докачай репутацию, набью ещё немного модификаторов и наконец-то в будущее. Надоели эти постоянные убийства. Хочется чего-то более спокойного. Очень заманчивое предложение, но всё же нет. Я не договорил. Это навык блока со спецификой настоящего, конечно, так как получен именно здесь, но это точно навык блокирования урона мечом. Где мне расписаться?